«Давненько мы не виделись», — сказал милицейский инспектор, снимая плащ, с которого на дорогой ковер стекались струйки воды. Глядя на ковер, Гашпарадж всегда испытывал раздражение, ибо понимал, эта дорогая вещь смущает клиентов, как правило, испуганных людей, не привыкших к роскоши. Штрекер, потирая руки, прохаживался по комнате. «Садись, садись», — предложил ему Гашпарадж. Знаешь, давай-ка сначала просмотрим дела, а потом я тебе все объясню. Ты сказал убийство. Да, я занимаюсь этим. Не волнуйся раньше времени, я все объясню. Только давай сперва посмотрим бумаги. Свойственная милиция манера окружать свою деятельность тайной заметно сказывалась на восприятии штекера мира, определяя его поведение, особенно в отношении всего, что касалось службы. Гашпорец это хорошо знал. «Если ты настаиваешь», — сказал он и отпер шкаф. Они извлекли зеленые папки с отверстиями в нижней части и, усевшись по обе стороны стола, погрузились в работу. Гашпарат перелистывал страницы быстро, мгновенно пролетал взглядом по листкам и с плотным машинописным текстом, тогда как Штрекер работал медленнее и не потому, что был менее опытен в подобных занятиях, а по привычке изучать все обстоятельно, даже мелочи. Некоторое время оба молчали. Наконец Гашпарат поднял голову. «Послушай, может, все пошло бы быстрее, если бы я знал?» Но Штрекер лишь резко и нетерпеливо отмахнулся рукой с сигаретой, словно как раз в этот момент натолкнулся на что-то важное. Однако Гашпарат знал, что это не так. Наконец они пролистали все папки. Несколько минут молча курили, не глядя друг на друга. Первым заговорил Гашпарец. — Ну, у меня ничего. — А как у тебя? Вместо ответа штрекер спросил. — Ты никогда не слыхал о некой розе или ружице-трещице? — Ты уверен, что не слыхал? — Да, абсолютно. Я никогда не слышал этого имени. Гашпарат решил не задавать больше вопросов, тем самым давая понять, что чрезмерная структура инспектора ему не нравятся. Штрекер же медленно заговорил. Ей было 22 года. Она уйдет к строительству, усталым, на берегу возле пляжа Тов. Владимир Владимирович, с и стихнули каналах. Но почему тебя интересует, была ли она моей клиенткой? — Это не это объяснить. — Потому ну, что в ее сумочке, кроме прочих мелочей, нашли одну бумажонку. Вот эту. Штрекер вытащил из кармана бумажник и оттуда страничку, вырванную из блокнота, какие можно купить в любом киоске. Он протянул ее к дашпорту. Адвокат посмотрел на листок, затем на инспектора. Ну, что скажешь? На бумажке шариковой ручкой, четким круглым почерком, был написан номер телефона. Это был номер телефона адвокатской конторы Гашпаратца, того самого телефона, который стоял сейчас возле его правого локтя. Гашпороц выключил дворники. Пока ехал по улице в сторону дома, куда ему по-прежнему не хотелось, дождь кончился. И все-таки сейчас ему было лучше, потому что он перебирал в памяти разговор со Штрекером, которого подвез до управления. Он ехал не спеша, как можно медленнее, несмотря на пустынные в столь поздний час улицы. Сомнений не было. Встреча со Штрекером ознаменовала начало чего-то очень для него важного. Когда инспектор показал ему листок с номером телефона, Гашпорец... В Первое мгновение ощутил чувство вины, словно человек, вдруг увлеченный в скверной наклонности или запятнанным прошлым. Причин для этого не было, просто под пристальным испытующим взглядом Штрекера адвокат смутился. В конечном счете взгляд милицейского обозначал лишь отработанный его профессией прием. В иных обстоятельствах гашпорец даже не обратил бы на это внимания. Но сейчас все его задевало. Он спросил, откуда ты взял, что бумажка имеет какое-то значение? Мой номер есть в телефонном справочнике. Разумеется, есть. А почему оказался именно твой номер? Штрекер по-прежнему был многозначителен. Может, ей был нужен адвокат? В этом-то и загвоздка. Нам доподлинно известно, что адвокат ей вовсе не был нужен. «Откуда вам может быть известно, что...» — попытался возражать Гашпаратс, хотя чувствовал инспектор, отдает отчет своим словам. Штрекер улыбнулся. «Я представляю себе ход твоих рассуждений. Ты разговариваешь с милиционером и, естественно, хочешь ему доказать, что адвокат может потребоваться любому человеку на свете, если не для возбуждения иска, то для защиты своих интересов. Однако мы сразу же пришли к выводу, что этой женщине... Адвокат был не нужен. И объясняется все очень просто. Она не имела ни земли, ни недвижимого имущества, не была замужем, не конфликтовала с предприятием, на котором работала, ни от кого не требовала денег, не состояла под следствием, даже не могла быть замешана ни в каком дорожно-транспортном происшествии, потому что машины, естественно, не имела. А почему естественно? Штекеров вздохнул. Вот видишь, вместо того, чтобы заниматься делом, я должен объяснять тебе каждую мелочь. Ну, короче, она машинистка, она получала гроши, любовника богатого не имела, не было у нее избережений и за границу на работу не выезжала. Гашпорец задумался, потом согласился. Ну что ж, пожалуй, ты прав. К чему ей адвокат? Именно это меня и интересует. Воцарилась тишина. Сидя перед горой зеленых папок, они курили, время от времени сдувая с бумаг падавший пепел. Штекер тер глаза. Было видно, что он утомлен, а Гашпорец понимал, впереди у инспектора бессонная ночь. — Ты говоришь, это случилось на берегу? — прервал молчание адвокат. — Ну что она там делала... В одиннадцать часов вечера. Это довольно сложный вопрос. Она живет на Грэдитах. А где ты? Ты даже не знаешь, где? Ну, конечно. Откуда тебя знать? В Гредицы совсем маленькая улочка. У тебя есть план города? Нет. Ну, значит так, если идти от Ремизы, то, миновав Фалерову, Средники и так далее. Выйдешь к царе. Тут смыкаются два берега. Царский и тот, что тянется вдоль ручья. Как раз отсюда и начинается эта улочка. Гредицы. Ну, частные домишки. Видно-то. В основном самовольная застройка.